Глава восьмая. Новый гость в Дубе. Степан, снимай шапку, скомандовал Волк. Мальчишка возник с права от тропки, по пояс в траве шалил, озираясь. Волк зубами потянул серую шапочку из его руки и вернул Катя. Ты не мог бы погромче пахать, чтобы ж все поняли, что тут кто-то в невидимке стоит. Хорошо, бою на рядом был, ворчал Волк. На Степан не отвечал. Да и вряд ли слышал его слова. Другой мир. Огромный, новый и не в виртуальной реальности, ни в фильме, ни иллюзия, а настоящий. Степан столько раз мечтал свалить куда-нибудь от своей остылевшей жизни. И вот мечта сбылась. Стёп, пошли. Стёпа, Степан, Очнись! Екатерина бесторемонно дёрнула его за болтающийся ремень от рюкзака. Потом помечтаешь. Степан очнулся, судорожно выхватил из кармана рюкзака смартфон и начал фоткать виды Лука моря. Но как только он решил посмотреть, что получилось, выяснило, что на фотках просто цветные разводы. Нет! Мы здесь ваши устройства бессильны, покачал головой Боюн, глядя на озадаченного Степана. Можешь убрать свою игрушку, Катерина сочувственно покосилась на разочарованного Степана и повернулась к коту. Котик, мы к дубу или там еще Авдеевы люди? спросила она. К дубу, там чисто. Последнего сагледуанта я горы начи догнал позавчера. Буднично отропортировал кот. И сожрал? Ахнула Катя. Нет, гнал до болота, развлекался во всю. А вот в болоте тому не смешло. Но это уже не наше дело. Хотя, может, статься, что и наше будет. Баян мрачно подтолкнул Степана. Вперед, в юноша, вперед. А что с тем, у в болоте случилось? Степан про горыночек как-то еще не очень проникся, спрашивал скорее с праздного любопытства. А то, что с незваными гостями у болотника происходит, что не случилось? Ещё более мрачно ответил Баюн. А болотник это кто? уточнил Степан. Болотник-то? Эх, вы же жертвы цивилизации. К тому диной, знаешь? Молодец. А болотник это тварь, которая сидит в болоте, смахивает на большой ком болотной грязи, с когтями и зубастой пастью. Болото его слушается беспрекословно. Трысина может развернуться в любой момент там, где болотник захочет, поэтому его иногда ещё трысинником называют. Если в болото попадаешь и болотника разбудишь, спастись шансов почти нет. Ещё он очень не любит, если жапа лягуньку обижают. А этот дурень, говорят, жамбу чуть не убил, пнул так, что бяшка летела как птица. Болотник проснулся. Да и слопался глядать, а чтобы не повадно было. Да и до сих пор ещё не спит. И, по-моему, спать не собирается. Боюн махнул лапой налево. Туда не ходите, сейчас на болоте очень опасно. Пока Боюн рассказывал, они дошли до дуба. И Степан поражённо разглядывал легендарное дерево, пока Боюн за рукав не приволок его к двери. В дуб он вошёл и замер. Блин. Вот это да. Вот это клёво. В этот момент Катерину радостно приветствовал дружелюбный стул. И Степан судорожно схватился за стенку, которая подалась под его рукой и оказалась дверью. Правильно, это твоя светлица. Входи, располагайся. Сейчас пообедаем, а потом отдохнём. А ты нам покажешь, чему там тебя на борьбе от твоей учили, а то глядишь и мы тебя научим. Мало ли пригодится, мурлыкал Баюн, заглядывая в зеркальце, которое держал в правой лапе. Степан уже сбросил рюкзак, вернулся в горницу и уставился на стол. Чего там только не было, а подняв глаза от скатерти, увидел совсем незнакомую красивую девочку. Девочка была в ярко-голубом, расшитом сарафане, низком венчике, украшенном жемчугом. рукава рубахи белоснежные, широкие, собранные у запястья. Здравствуйте. Степан неумело поклонился и поднял голову, удивлённый громким хохотом. Во чего? Стёп, ты что, меня не узнал? Только когда незнакомая девочка заговорила, Степан сообразил, что это Катька. Э-э, Кать, это ты что ли? С трудом выговорил он. Я, конечно. Вот ведь как одежда человека меняет. Катерина рассмеялась и покрутилась на месте, заставив подол сарафана расправиться широким колоколом. Глядя на изумлённого стёбку, чуть не показала ему язык, но сдержалась и боком села на стул, который радостно подскокал к столу. За обедом Степан крутил головой в разные стороны. Столько всего, с катерцем Абрамка, праздничное Незнакомая и очень-очень вкусная еда. Куда там любимым отцовым ресторанам? Стулья, которые могут двигаться сами. Катька. Блин. Её и Катькой-то теперь как ты, неловко называть. Катерина. Да уж. Кот стал совсем самодовольным, хлебосольный хозяин, воลком мрачно коситься на Катерину, а пару раз Степан ловил его взгляд на себе. Не очень приятно. Смотрит как-то оценивающе. Не в кулинарном плане, не то, чтобы пожерать, а как профессор перед экзаменом. После обеда Катерцама свернулась вместе с тарелками, блюдами и чашами, причём свернулась в плоский свёрточек, как кусок ткани, и порхнула в сундук. Кот достал из того же сундука здоровенное блюдо и маленькое яблочко и протянул Катерине. А запусти, будь добра. Катерина спокойно покатила яблоко по бортику блюда, и на блюде возникло изображение болота. Вот, о чём я и говорил. Болотников разбудили надолго. Кот озабоченно покивал головой, глядя на кочку, покрытую болотной травой. Чего на эту муть смотреть-то? подумал Степан. Как вдруг кочка шевельнулась, повернулась к ним, И выяснилось, что это что-то живое и очень неприятное. Болотник, прокомментировал Баюн. Прошу не любить и не жаловать к нему. К этому, по крайней мере, сострил кот. Они ещё понаблюдали за болотом, и стало понятно, что оно неспокойно. Тут и там раздувались пузыри и громко лопались. Кочки шевелились как живые, и голова болотника иногда всплывала между ними. Котик. А в каждом болоте свой болотник есть? спросила Катя. Да, у нас в каждом. Самый большой и важный проживает в трещинном крае. Яблочко, трещинный край, пожалуйста. попросил Боюн. Яблочко качнулось, изображение сменилось на бескрайнее болото. Иногда виднелись островки, на которых каким-то чудом росли чахлые деревья. Выглядело всё весьма уныло. Огромное какое? А край-то у него есть? Задал Степан гипотетический вопрос. Однако яблочко решило, что вопрос задан конкретно ему, и поспешило показать границы трясинного края. На самом краю леса росла огромная старая ива, низко склонившаяся над болотом. Её корни, чтобы удержать ствол, тянулись далеко в лес и по берегам, напоминая каких-то толстенных змей. Дальше от этой ивы росла ещё одна, поменьше, правда. И ещё, и ещё. Это что? Всё болото эти мивыми окружено, спросила Катерина. Вкорень глядишь, Катюша, вывих ты и дела. Они стражники трясинного края. Вот самая большая их ссориться, что ли? Да разве бывает такое? Не выдержал Степан. У вас, может, и не бывает, а здесь раньше между лешами и болотниками шла война. Лешаи болота осушали, а болотники леса затапливали, замалывали. Короче, воевали. В конце концов сошлись на том, что надо определить границы владений и выбрали для этого ивы. Они в лесу могут расти, И в болоте хорошо себя чувствуют. Вот и насадили их на границе. А старшая, первая ива, стала главной. Она корнями срослась с остальными ивами и ими руководит. Я смотрю, там тумана нет. Обрадовалась Катерина. Очень уж ей не хотелось в такую безрадостную, опасную местность лезть, даже в очень отдалённой перспективе. Ах, если бы расстроил её баюн. Яблочка, туман покажи, пожалуйста. Мимо ив, мимо бесконечных зарослей болотной травы и окошек воды, рязкий лягушек, и вот уже, пожалуйста, стена плотного зеленоватого тумана, от вида которого у Екатерины испортилось настроение, а Степан поёжился. Кот, а ты зачем ей это сейчас показываешь? Подозрительно уточнил Волк. Да тут проблема, появилась неожиданная, код вздохнул. Наш местный болотник активизировался, очень уж как-то сильно. Я стал выяснять. Оказывается, самый главный болотник трясинного края уснул из-за этого гадского тумана. И те болотники и трясинники, которые не спят, начали решать, кто главный, и очень усложняют всем жизнь. И без них особенно никуда не проехать, не пройти, а эти деятели ещё и дороги запруживают и людей хватают с лешами свару затеяли короче после горыныча хорошо бы в трещинный край заглянуть а качуш не пущу кот ты рыхнулся что ли а щетинелся волк сразу став несколько раз страшнее Степанов вжался в спинку стула и изумлённо глядя на Катерину, которая сидела совершенно спокойно, задумчиво и печально глядя на блюдо с яблочком. "Тразверял совсем мой бурый друг. Чего на своих то рычишь?" кот громко и презрительно зафыркал. "Ты же сам сказал держаться от болотника подальше, от рядового заметь. И её посылаешь главному?" Глаза волка сверкали гневным огнём. Правильно я сказал. И ещё раз повторю, если кто не слышал, что от болотника надо держаться как можно дальше. А тот, к которому я её хочу отправить, спит. И пока не проснется, эти вот местные болотники никакой спокойной жизни никому не дадут, и Екатерине в том числе. Всё равно в диблее место не пущу, сверкал глазами волк. Да почему сразу в гиблая-то? Оттуда у нас царевна-лягушка, если ты помнишь, заметил кот. И никакой не гиблая. Ну, болото, да. Так ведь столица болотная. Хочешь? Не слушай ты его, а? Пунькор. Кот презрительно покосился в сторону волка. Катерина поспешно встала из-за стола и подошла к волку, положив ладонь на его вздыбленный загривок. Волчок, не нервничай, он ведь тебя специально дразнит. Ты же видишь, кот, заканчивай. Степан с трудом подавил в себе желание залезть под стол, глядя на огромного злющего зверюгу, которого так спокойно гладила Катерина. Волк начал успокаиваться, хотя на бою на по-прежнему смотрел чрезвычайно мрачно. Давайте сначала с горы на чем разберемся, а дальше уже и про болото подумаем. Подал голос, молчаливый сивка. На том мы порешили. Степан было выдохнул, но, как оказалось, для него испытания только начинались. Степан, ты вроде какой-то борьбой занимался? Кот обошел мальчишку вокруг, внимательно его осмотрев. Да, айкидо. Айкудо, ай. А ладно, какая разница, как оно называется. Был бы толк. И он как, кстати, успехи? Неплохо, приосанился Степан. И ещё боем на японских мечах занимался, тоже хвалили. И что? Аж на японских? Ну, посмотрим, а глядишь и сами научим. У волка даже настроение повысилось. Кто научит-то? Богатырь какой-нибудь? усмехнулся Степан, представляя себе, как он зашвырнёт какого-нибудь Добрыню Никитича, завязав его предварительно в узелок хитрым приёмом, которого здесь и не видывали. Зачем нам богатырь? удивился кот. Бурый вон и проверит и научит. А как волк может проверить, как я дерусь? Степан презрительно поднял бровь. Ам вот примерно так. Прокомментировал баян стремительное падение Волка на пол, откуда он поднялся уже знакомым Катерине мрачноватым молодым человеком, правда на этот раз в другой одежде: темно-серые штаны заправлены в сапоги из мягкой кожи, рубаха белая простая без вышивки, а пояса на ремешком из такой же кожи. Ну, покажи, чего ты там умеешь, приказал Бурый. Ударь меня. Степан стоял ошарашенный и не знал, как ему быть. Нет, в зале, на матах, он бы не растерялся. А тут, после такого превращения, край им глаза он увидел Катерину, которая ему улыбнулась и покивала. Ну, ладно, хорошо. Он решительно подошёл к волку и хотел было нанести удар в солнечное сплетение, как вдруг обнаружил, что перед ним никого нет. А его рука, занесённая для удара, уже взята в тиски совершенно стальных пальцев и заведена за спину в захвате. Я же сказал меня ударить, а не обмахивать, усмехнулся ему прямо в лицо Бурый. Степан разозлился, рванулся и бросился опять, с тем же результатом. И снова, и снова максимальным достижением Степана было то, что он сумел удержаться на ногах. когда волк его отпускал. Понятно. Достаточно. Бурый был спокоен и выглядел совершенно свежим. Теперь с оружием. Туда иди. Волк подтолкнул Степана к очередной незаметной двери, за которой скрывалась комната, набитая оружием. Степан остолбенел и от восторга даже забыл, как его только что едва по полу не возили. Чего там только не было. Мечи всевозможной формы и длины, щиты, кинжалы, кольчужные рубахи и латы, луки и колчаны со стрелами, копья разной длины, боевые топоры с улицы и ещё что-то название которому он даже и не знал. Он дрожащей рукой потянулся к длинному мечу. Неразумно, прокомментировал волк. Он для тебя тяжёлый. Возьми вот этот. Боре вручил Степану короткий прямой меч, себе взял такой же. Нападай. Степан почувствовал в ладони рукоять и обрёл уверенность. Практически уничтоженный обежалостным волком в соседней комнате. Вот сейчас он им всем покажет, чего стоит. Не зря же он занимался с катаной у лучшего мастера в Лондоне целых 2 года. Он замахнулся, меч вылетел у него из руки как пёрышко. И зазвенел ударившись об пл. Он даже не увидел, как это было сделано. Степану стало обидно до злых слёз, но он стипил зубы, поднял меч и повторил попытку. Тот же результат. Ещё раз, ещё, ещё. Пока он наконец, отбросив в сторону изъявлённую город злость и всё остальное от того же разлива, не попросил объяснить, что он делает не так, И как надо правильно. После этого атмосфера неуловимо изменилась, и волк начал объяснять и показывать. Катерина смотрела на эти Степановы мучения, смотрела и потихоньку смылась. Во-первых, когда стёпка сможет оглядеться, ему будет страшно обидно, что его поражения многократные и бесславные. Кто-то видел А во-вторых, она хотела кое-что выяснить у Баюна, пока волк занят. Котик, скажи мне, насколько всё серьёзно в Трисинном крае? Плохо там. Я бы никогда тебя туда не подпустил, но выхода нет. Правда. Баюн был печален. Ладно. А как там пробираться, в Трисины же? Как же, как же? Есть транспорт. Ты к жабам как относишься? Осторожно уточнил Боюн. Они мне нравятся, улыбнулась Катерина. У нас жаба даже как-то зимовала дома. Когда папа её в гараже нашёл, уже зима была, всё замёрзло. Поэтому бедняжка в подвал попала и выбраться не смогла. Так что устроили её в террариуме. Пришлось, правда, насекомых покупать в зоомагазине, но до весны она очень славно у нас жила. Да и сейчас живёт на даче под крыльцом. Вечерами выходит по охотиться. Нас вообще не боится. Ручная такая жаба. Байон в который раз сам себя похвалил. Как же он нашел именно того человека, кто ему так подходит. Молодец, то он какой. Куча, это просто замечательно. Транспорт у нас жабный. Вот, то есть жабий, то есть жабидный. Чё? Короче, ехать надо на жабе. Котик, погоди. Было же что-то такое. А, да. Лягушка давай надуваться и стала большой. А на неё Иван сел. И лягушка что-то там перепрыгнула. Так? Точно. Умница. Сама понимаешь, для человека, который жаб не любит, ну, или лягушек несущественно видеть такую жабку величиной со стог сена, да ещё на ней верхом сидеть. Ну ты если только под наркозом. Как у вас говорят? А сама ты эта жаба где? Катерина могла от кота ждать чего угодно, даже не удивилась, если бы он достал эту самую жабу из сундука. А как раз, сунгарыночо, он, он одно время пребывал в убеждении, что она вполне может в Василису прекрасную превратиться, и на всякий случай ее свистнул вместе с сотней других. Ой, была история. Ладно, это я потом расскажу. Но в итоге все остальные разбежались, а моя личная транспортная жаба у этого ящера так и осталась. Сколько раз просил вернуть. А теперь она у него в пещере спит. В этот момент в окно влетела Жарося и радостно поприветствовала Катерину, правда, в своём стиле. Ой, моя дорогая, да что же ты опять так тускло одета? А ну, Серафина, три тонны ярче, приказала она брошке. Да послушный, исправила цвет. Кокошник выше и жемчек пустить, а вышивку по вороту и рукавам. Вот. Вот теперь тебя и правда очень приятно видеть. И именно в этот момент и появился совершенно вымотанный и практически полностью морально уничтоженный Степан. И застыл на пороге горницы, широко раскрыв рот и сияясь что-то выговорить. А-а-а-а-а <сосы> Он показывал руками в сторону Жаруси. А та совершенно сознательно сияла, переливалась и явно наслаждалась реакцией растерянного мальчишки. "Стёп, это же арптица. Жаруся это Степан. Он пришёл из моего мира, чтобы нам помочь", жалилась над Степаном Катерина. "Ой, очень приятно", с усилием проговорил Стёпа. Он глаз отвести не мог от сияющего великолепия. Жаруся просто наслаждалась. На пороге горницы появился волк и, осмотрев всю компанию, заявил: "Кто ты, аж жду, жду? А кто-то, который собирался только водички попить, тот, оказывается, на жарптицу любуется". "Ай, зачем ты мучишь мальчика?" Жаруся любила внимание и восхищение. Степан внимал и восхищался, и перья не пытался выдернуть. "А я не мучу, Я учу. Степан попил? А? Не. -а. Степан покивал головой, потом покрутил головой. Собственно, единственное, что у него пока не очень болело, это была почему-то шея. И он её и задействовал. Пей, пока я не передумал тебя учить. Иё быстро назад. Шаруся, не отвлекай мальчишку. Степан подхватил чашу, подданную ему баюном, попил воды, не сводя глаз с Жаруся. Потом перевёл взгляд на Катерину и опять помотал головой. Стёп, не пугайся. Это у меня так костюм меняется, когда жаруся приказывает, поспешила объяснить Катерина. Да, надо мальчику тоже что-то такое придумать. Брошка не пойдёт, конечно. Мы же не французы в эпоху возрождения, чтобы мальчику броши носить. А фибулу не везде можно прикалывать. Ну так, поряжка какая-нибудь сгодится. Жарося склонила голову, разглядывая новый объект приложения своих талантов. Потом, потом. Сначала нужно хоть первый урок закончить. Волк попросту взял Степана за шиворот и утянул вооружённую, откуда опять донёсся грохот падающего Степана и звон меча, который раз за разом вылетал у него из рук. Жалко мальчика. А волк на нём ещё и душу отводит. Злиться. вздохнула Баюн. А что злиться? Жарося выхватила крошечное пёрышко, сделала бронзовым и раздумывала, как бы его поудачнее преобразовать в пряжку. А выяснил, что Катерине надо в трясинный край болотник обудить. Вот и бесится. Да уж, это неприятный визит. Хотя, если с умом подлететь, может и обойдётся. Росеина ответила Жаруся, прислушилась к очередному грохоту и озабоченно попросила Сивку позвать Степана. "Волк, давай постепенно его учить, сразу только угробить можно", уговаривал Сивка волка, просунув голову в оружейную. "Ладно, получить своего мальчика. Он и правда сегодня уже ни на что не годится". Волк вышел уже в привычном виде, а Степан получил ещё порцию ярких впечатлений. от мгновенного превращения человека в огромного волка. Но передохнуть ему не дали. Кот сразу у волок и затолкнул его в баню, а потом тут же предоставил Жарусина примерку. Так. Кафтан синий, ещё темнее. Штаны такие же, рубаха. Птица внимательно осмотрела Степанова в кафтане и штанах, но ещё в красной футболке с мордой какого-то монстра. Э, рубаху сделаем пока белой. Шапка, корзна, сапоги чёрные, пояс с пряжкой, нет, простой, без узоров. Ремешок для ножен, вот так. Пока как походный вариант пойдёт. А теперь для пиров. Жуарушенька, милая, ну какие у нас пиры могут быть? Хватит с него пока, уговаривал разошедшуюся жарптицу Баюн. И совершенно напрасно старался. Пока Жаруся не укомплектовала пряжку пирог кучи всех возможных вариантов одежды, она не успокоилась. Катерина сидела молча и сочувствовала. Всё, для начала пойдёт. Жаруся прилетела на спинку своего любимого стула и принялась рассматривать своё отражение в зеркале. Степан дрожащей рукой нашарил дверь в свою светлицу и потихоньку ускользнул туда. Как он до кровати дошёл, он не помнил. Возможно, и не доходил вовсе, а до полс. Проведя взглядом измученного Степана, Катерина решила перейти к делу. "Боишь? А что за сказку горыноч уснула? Сейчас покажу". Кот махнул лапой, тяжеленная красная книга вспархнула к нему и послушно леглась на стол. "Вот она, про волшебную дундочку". Баюн для наглядности провёл лапой по странице. "Ну так чив" Они виновны убийственной девушки, расследовании и её последующем возвращении к жизни. Гарыноч клянётся, что это именно та сказка. Екатерина поманила к себе книгу и удивилась, увидев, что та её охотно послушалась. Кот довольно усмехнулся в усы. Какой же он молодец. Никто Катерину не нашёл бы без него. Мог бы сам бы себя погладил. Катя читала сказку, пока не запомнила всё дословно. На всякий случай опять переснила страница книги. Мало ли, надо будет уточнить детали. А когда поедем? До да завтра, наверное. Гарунович должен с утра прибыть, обещал всё, по крайней мере, ответил ей Боюн. Так что сейчас можешь отдыхать. От чего? Я не устала. Волк, я тебя хотела спросить. А мне можно у тебя поучиться? Екатерина хотела сама уметь хоть как-то защититься. Спросила и чуть не рассмеялась. Таким растерянным волка она не видела ни разу. Тебя учить? Нет, пожалуй, не стоит. Я точно не смогу. Волк покрутил головой. А почему? Катя очень удивилась. Так ведь это, это же захваты делать, кидать надо, броски отрабатывать, больно? А ты девочка? Нет, ни в коем случае. Голос Волка окреп и обрел уверенность. Ну и ладно, как скажешь. Катерина решила, что Степа на запросто уговорит что-нибудь такое показать. Да, но тебе и не надо на самом-то деле. Прорыкалась Жарусья. Ты и словом можешь остановить кого угодно, а драка – это все-таки дело не твое, не девичье. А Марья Марьяновна? Екатерина точно помнила, что в сказках девушки-воины были. И шамаханская царица царица сама не сражалась, а у Марии выхода не было. Её папенька мечтал о мальчике, а родилась дочка. Вот и учил её сражаться. Так что тут другое, ответил Баюн и махнул лапой к книге. Та послушно перелистнула страница до сказки про Марию Моревну. Екатерина погрузилась в чтение.